Глава 17. Вернулся любимый дядюшка ближе к утру, шатаясь, как мачта корабля в шторм, и обдавая меня запахом дикого перегара. С трудом дошел до спальни и чуть было не сверзился мимо кровати. "Ну кто так пьет?» — сокрушалась я, потирая сонные глаза и радуясь, что автопилот привел таки дражайшего родственника домой. И он не ночевал под каким-нибудь кустиком. Анечка обрадовался дядюшка умилённо посмотрел на меня и выдал: "А яна стерва. Кто такая Яна? напряглась я стерва", повторил дядюшка. "Я с ней". А она у только в этот момент заметила, что футболка любимого родственника в пятнах, костяшки пальцев сбиты, а под глазом красуется наливающийся яркими цветами синяк. Серёга повернулся на бок и сладко засопел. А я заботливо поставила на тумбочку графин с водой и таблетки от похмелья. Сделав себе пометку разобраться, кто такая Яна, почему она стерва и чем могла довести моего обычно непоколебимого и даже чёрствого Серёжу до такого состояния. Ко мне сон не шёл. Я ворочалась сбоку на бок и тяжело вздыхала. Захар нагло топтался в моих мыслях со своей очаровательной улыбкой и двумя ямочками на щеках, отчего низ живота томно ныл, а я злилась. И стоило только немного задремать, как квартиру огласил звук дядюшкиного мобильного. Серёжа никак не реагировал, а телефон продолжал надрываться. Я резко подскочила, зашла в спальню и попыталась перевернуть дядюшку, который уснул, в чём был чтобы вытащить из его кармана мобильный. С трудом но получилось. Взглянула на экран. Звонила Яна, и далеко не в первый раз. Выключила звук, чтобы не тревожить нетрезвый сон Серёни, и вышла с вибрирующим телефоном на кухню. Отвечать постереглась, ибо дело было не моё. А Яна, услышав женский голос, могла подумать невесть что. Но потом посыпались взволнованные сообщения. Девушка явно нервничала, и я решительно написала в ответ, что Сергей лыка не вяжет, и проще веером Неагарский водопад повернуть в обратную сторону, чем его разбудить. Попросила яну позвонить утром. И очень удивилась, когда тут же пришел ответ. Вы Аня? Да. А дальше стало совсем интересно. Аня, не подумайте ничего плохого. Не могли бы вы дать мне свой номер или позвонить мне, но со своего телефона? Пожалуйста. Я пожала плечами и решила, что ничего криминального в ее просьбе нет. Сбегала за своим мобильным и позвонила на номер девушки. Аня? подозрительно уточнили на том конце провода. Очень доброе утро, вежливо поздоровалась я. А вы Яна? Да, облегченно выдохнула девушка. Скажите, Сергей вам обо мне рассказывал? Я не стала говорить, что рассказывал. Коротко, ёмко в одно предложение уложился. Аня, как он? Нормально? Спит? ровно ответила я, не вдаваясь в подробности. А можно я вам иногда буду звонить и спрашивать, как у Серёжи дела? совсем скисла Яна. Почему мне «Звоните о Серёне? попыталась я откреститься. Я не могу, всё сложно. вздохнула, понимая, что нажила на свою неугомонную пятую точку новую проблему и потребовала. Рассказывай. И то, что девушка рассказала, мне совсем не понравилось. Я рисовала пальцем узоры на стекле и внимательно слушала ее сбивчивый рассказ, параллельно пытаясь придумать, чем помочь этим Ромео и Джульетте. Я даже из дома убегала и брата в кладовке закрывала, чтобы с Серёжей встретиться, душевно призналась Яна. Папа в мою личную жизнь не лезет, а вот Гриша. Как выяснилось, Гриша гад и по совместительству старший брат Яны. После ее рассказа Григорий был причислен лично мной в кровные враги, ибо выступал против Серёни всеми возможными методами, не брезгуя даже шантажом младшей сестрицы. Не переживай, успокоила я девушку. Куратим и низведем. не взведём ни в первый раз. Ты думаешь, я не пробовала? Бойко возмутилась Яна, с которой мы быстро перешли на ты и болтали практически как старые подружки. Попробуем вместе. Спокойно, пожала я плечами, надеясь, что мне потом не влетит от Серёни за самодеятельность. Мы ещё немного поболтали с Яной, а потом к ней в комнату постучал Гриша, и пришлось экстренно прощаться. Я включила кофемашину, понимая, что поспать мне уже не светит. Личная жизнь Серёни для меня всегда была тайной. Он не распространялся, с кем и сколько встречался, и никогда не приводил своих девушек знакомиться. А тут его личная жизнь сама эффектно приземлилась мне на голову. Но я решила проявить благоразумие и начала выяснять всё, что можно о Яне, её брате и о том, сказала ли девушка мне всю правду. И задумалась так, что даже мажор с Захаром ушли на второй план. Выпила кофе, положила мобильный Серёне на тумбочку, предварительно уничтожив всю личную переписку с Яной и решила немного полежать. А в итоге уснула крепким сном младенца. Мне снилось, что я, подобно троице из кавказской пленницы, краду Яну, завернув её в кавёр, а мифический Григорий бежит за нами, размахивая нагайкой над головой.